Глава четвертая Надеюсь, сегодня больше никого не принесет, пробурчал магистр, оставляя меня у дверей огненного факультета. Счастливо оставаться, адепт кромелин. Дальше вам коменданту. Он расскажет о правилах, заселит в комнату и выдаст необходимые вещи, проинструктировал напоследок. Я поблагодарила магистра за помощь, мысленно пожелав, чтобы и на моем курсе попался столь рассудительный и спокойный декан. О том, как мне здесь рады, ворчливо пояснил комендант, ушастый серо-зеленый гоблин в деловом костюме с галстучком. «Чего идти по ночам шастаете? Неужели дня мало идти? «Простите, уважаемый, так уж получилось». В Ульсарион я попала на рассвете, а выбралась только к вечеру. Тю, это еще мало. Нашинские бывает неделями бродюить Редко кому из огненных удается идти быстро обернуться ить. Ладно, идемть за мной. Проследовав за гоблином к двери склада, я оказалась в предбанничке, отгороженном от остального помещения высокой стойкой широкой столешницей. Гоблин умудрился прошмыгнуть в низкую дверцу и оказаться по ту сторону так ловко, что я и не заметила этого сначала и заозиралась, не понимая, куда это он делся. «Да не крутись!» — раздалось из-за перегородки. «Сядь и подождись, когда я соберусь необходимое». Заметив в углу приземистую табуреточку, присела и с наслаждением вытянула гудящие от усталости ноги. Слева, как раз на уровне глаз, висела табличка с именем коменданта и перечнем правил, с которыми следовало ознакомиться. Звали коблина Урфин Сныть из племени Ить-Камай, планеты Камайдер. Обращаться к коменданту следовало только уважаемый господин Сныть. В нерабочее время не беспокоить, а также не шуметь, девушкам гостей мужского пола не водить, Как и парням подружек, мебель не портить, выданную одежду в целости сохранять, а то на нас без дремагических не напасёшься идти. Собственно, ничего нового я не узнала. Прилежно учиться я и без него собиралась, и с одеждой придется бережно обходиться, а то ведь лишних денег не предвидится. Но ничего, вот узнаю, где тут можно идти. Тфу, вот прилиплата. И главное, как быстро. Разговаривал Гуплин с легким посвистыванием, что со стороны смотрелось забавно. Но я слишком вымоталась, чтобы удивляться, и мне даже в голову не пришло насмехаться над потешным видом лопоухого зеленого карлика в костюмчике. Во-первых, это невежливо и вряд ли понравится самому с Он ведь ожидал чего-то подобного в начале разговора, но, убедившись, что я отношусь к коменданту серьезно, тут же смягчился. Во-вторых,. Логично же, что в Академию попадают существа из разных миров. Что толку насмехаться над тем, как нелепо кто-то выглядит? Для них, быть может, я самое странное существо на свете. Это же не повод хамить и нарываться. Нет, я еще в прошлом усвоила, что с хозяйственниками, комендантами общежитий лучше дружить. Успела вкусить студенческой жизни перед тем, как умереть и попасть в другой мир. — Ты уснула ведь, что ли? Вырвал меня из сонливой задумчивости свистящий голос гоблина. «Вставайте! Принимайте положенное по описи!» Подскочив с табуретки, я ошалело вытаращилась на гору всевозможного добра, что стопочками разложил на столешнице комендант. Он оставил свободным крошечный кусочек стола, на котором высилась пачка формуляров. Я мысленно взвыла, представив, сколько времени уйдет, чтобы их заполнить. «Ты не переживай, — успокоил Урфин. — Нужно заполнить вот эту анкету». Выдернул из серединки ничем не примечательный листок и положил сверху. «Остальные по образу и подобию скопируются, Спасибо вам огромное. Вы добрейший человек. Ой, ну то есть гоблин, конечно. От души поблагодарила снытя, отчего тот довольно хмыкнул. Пока я старательно выводила имя на бланки, комендант еще пару раз метнулся на склад и заменил парочку прежде принесенных потрепанных вещиц на новые. Я же говорил, работает. Готово, уважаемый господин Сныть. Гоблин деловито забрал бланк и вчитался в содержимое. Я заметила, как у него глаз дернулся, и сам он сделался бледно-зеленым. Я что-то не так сделала? уважаемый господин сныть нет все так как и должно быть поспешно заверил комендант но я чего то не поверила впрочем я безумно устала чтобы вникать в нюансы молча расписалась на заполненных магическим способом формулярах я перед этим бегло просмотрела их ничего крамольного только анкета для личного дела заявление декану о зачислении на факультет опись вещей наряд на комнату в общежитии, пропуск в библиотеку, заявление на перечисление стипендии в питомник, талон на бесплатное питание в столовой и жетон адепта с эмблемой академии и названием факультета. Господин Сныть оказался настолько любезен, что помог донести мою добро до комнаты. Конечно, он не на себе груст тащил, а при помощи магии, что выглядело впечатляюще. Я пару раз оглядывалась, поражаясь, как вещи сами собой плывут следом, будто привязанные. Только с комнатой заминка вышла. Память у меня цепкая. Я сразу запомнила номер, указанный на бланке. 15-14. Одиночный уровень комфорт. Однако же мы остановились у двери с номером 15-51 с золотым тиснением на табличке. — А вы не ошиблись, уважаемый господин Сныть? Мне вроде другая комната предназначалась. На всякий случай уточнила у гоблина, чтобы впоследствии не возникло путаницы. — Что вы, адепт Кромелин, не сомневайтесь. Именно этот номер, 1551. Прошу, ить, приложите, ить, к выемке жетон, чтобы замок настроился, на ауру жильца. Я пожала плечами и выполнила, что просил комендант. Замок полыхнул магическим сиянием, когда соприкоснулся с жетоном, после чего двери приветливо распахнулись. Ого! Я шагнула внутрь первой и невольно застыла на пороге. Это для меня одной? Это не комната, апартаменты, как в благородном домусе Эльмеры или люксе пятизвездочного отеля. Прихожая совмещалась с гостиной заставленный дорогой мебелью. Тут тебе и камин с креслом-качалкой, и низеньким журнальным столиком, и угловой диванчик с подушечками и пуфами для компании, и зона для занятий с письменным столом у панорамного окна. Из гостиной белоснежная дверца с золотым кантом и стеклянными вставками вела в спальню с мебельным гарнитуром, состоящим из просторной кровати, двух тумб, комода и туалетного столика. Окна занавешивали плотные шторы, за которыми виднелся выход на балкон. Также к спальне примыкала отдельная ванная с туалетом и гардеробная. «Нравится идти?» — поинтересовался Урфин. «Не то слово!» — произнесла восторженно. «Здесь точно никакой ошибки? Я ведь не принцесса какая-нибудь, чтобы в подобной роскоши жить. Не знаю даже, как вас отблагодарить. Не стоит отмахнулся гоблин. Там указал на винтажный сервант со стеклянными дверцами, где на полочке виднелся фарфоровый чайный набор. Плитка магическая есть, а еще запас чая и печенье. Столовая уже закрыта, ить, а на ужин вы опоздали, ить. Уважаемый господин Сныть, да вы волшебник! Позвольте подарить вам маленький сувенир на память. Я полезла в рюкзак и достала камешек, что раздобыла царапка, «Это вам! Примите, пожалуйста, со всем почтением и уважением!» протянула накопитель гоблину. «О!», -о — красноватые глаза гоблина загорелись восторгом, он жадно сглотнул и вытер запотевшие ладошки о пиджак, прежде чем взять подарок. «Спасибо! Я принимаю Это ценный дар с почтением и радостью, уважаемая госпожа Ромелин!» Расставшись с комендантом добрыми друзьями, я набрала себе ванную и провела там час, отмокнув в ароматной водичке и до скрипа отскоблив кожу от въевшейся пыли и гари. Невероятное блаженство после блужданий по лесу и пережитых волнений. После заварила себе чай и смеси трав, и, пока он настаивался, разложила по полочкам вещи. На деле их оказалось не так уж и много. Двойной комплект униформы, восемь пар обуви, по две на каждый сезон, носочки. Из верхней одежды меховой полушубок, осенне весенние курточка и драповое пальто. В дополнение шли головные уборы и шарфики, и нижнее белье, две пижамы, набор полотенец и шиломыльные принадлежности. Отдельной стопкой дожидались своего часа конставары. Их я собиралась разобрать утром. Фасоны казенной одежды вышли из эльмирийской моды лет пять назад, зато всё чистое, с фабричными бирками, с удовольствием надела новенькую хлопчатобумажную пижаму, которая идеально села по фигуре, свободное и в то же время приятно облегающее тело. Прихватив заварника методичку, выданную в питомнике, вышла на балкон, чтобы подышать свежим воздухом перед сном и заодно полюбоваться ночными звёздами. Наверное, специально для этой цели на балконе установили лавочку с мягким сиденьем и приготовили плед. А еще предусмотрительно разместили маленькие магические светильники в виде звезд, которые освещали пространство мягким приглушенным светом. Пролистав правила, я только горько вздохнула, констатируя, что даже у хищников в неволе и то больше свободы, чем было у меня последние девять лет. Ну что тут поделаешь? Нужно радоваться, что я вырвалась из золотой клетки. На сон оставалось не так уж много времени, поэтому ночные посиделки закончились вместе с последней страницей инструкции. Отчаянно зевая, я разобрала кровать и прилегла, по-детски подложив ладошки под щеку, заснула с довольной улыбкой на губах. Я сделала это, прошла испытание и стала адепткой Академии Эльсары. Скоро я овладею магическим даром и стану по-настоящему свободной. Как же долго я ждала этого дня!»